Глава 5. На женщину обращали внимание все. Сразу. Судя по измученному взгляду, она этого совсем не хотела, но теперь-то уже не было выбора. Раньше нужно думать было. До того, как в такую погоду надела длинный плащ, пусть и светло-бежевый, но довольно плотный, и элегантные туфли, в которых ей было будто бы больно ходить. Хотя её одежда всё-таки вызывала не так много сочувствия, как бледное, истощённое бессонницей лицо и тёмные круги под глазами. Впрочем, каждый предмет её гардероба был несомненно дорог. Роскошь и измождённость одновременно создавали страшный контраст. Она шла медленно, не грациозно, а скорее нерешительно, как будто пункт назначения её не очень-то и привлекал. Её глаза блестели, хотя она не плакала. Несмотря на несоответствующую жаре одежду, на её лице не было пота, а это странно. Либо повезло с таким необычным типом кожи родиться, либо стресс. А стресс он многое с организмом сотворить может, такое, что и не представишь нарочно. Она вышла из подъезда, где её никто не знал, пересекла самый обычный жилой двор, в котором её видели впервые. Вместо того, чтобы вызвать такси, как полагалось бы даме её материального положения, села в автобус. Там ей пыталась уступить своё место худощавая старушка. Присядь, детка, на тебе же лица нет. Я в порядке, слабо улыбнулась женщина. Что, давление мучает? Тогда нужно к врачу сходить, хотя бы и без очереди. Я так делала, все пускают. Я в порядке. Повторила та всем своим видом, показывая, что не намерена продолжать беседу. Старушка отстала. Что она ещё могла сказать? Разве что побурчать по поводу неблагодарности современной молодёжи? Однако женщина выглядела такой несчастной, что даже обвинять её в чём-то не получалось. Больше всего хочется помочь тем, кто эту помощь не принимает. Так часто бывает. Женщина вышла в центре города на оживлённые улицы. Субботняя атмосфера здесь ощущалась особенно ярко. Гуляющих хватало и местных, и туристов. Напротив остановки парень и девушка играли на гитарах. Чуть поодаль от них расположились уличные художники. Женщина прошла и мимо них. Когда она была совсем близко, один из молодых парней рассмеялся. Какая драматичная фигура! Жанна д'Арк, идущая на эшафот. Придурок, Жанну д'Арк не повесили, а сожгли. толкнул его локтем товарищ. А, всё равно. Девушка, попозируйте мне, молю, вы красавица. Красавицей в традиционном понимании она не была. Не только из-за усталости. Просто мелкие черты, небольшие глаза и тусклые, пушистые волосы смотрелись скорее забавно, чем привлекательно. Но художник готов был соврать, лишь бы заполучить такую характерную модель. Она не удостоила его и взглядом, а улыбки и говорить не приходилось. "Ну и ладно", крикнул он вслед. "Удачного вам дня, таинственная незнакомка". Несмотря на всю дурашливость, после встречи с ней на душе осталось тяжёлое чувство, но художник быстро погасил его. Он пришёл сюда веселиться. Отделение банка, в отличие от широкой улицы, абилиям народа похвастаться не могло. Мало кому хотелось в такой чудесный летний день думать о работе или кредитах поэтому в просторном прохладном благодаря кондиционерам зале время каратали в основном охранники кассиры которым не посчастливилось дежурить в выходной и немногочисленные клиенты очередь образовалась исключительно из-за недостатка сотрудников а не от переизбытка народа женщина охраннику сразу не понравилась что-то в ней было не хорошая, но это недостаточная причина, чтобы не пускать её внутрь. Она ведь точно не пьяная, одета очень хорошо, а что не в тему, так это её дело. Может, озноб, простудилась под кондиционером в своём просторном и роскошном особняке. Поэтому охранник посторонился, позволяя ей пройти внутрь, но решил наблюдать за ней, пока она стоит в очереди. Вот только в очередь женщина не стала. Ни в одну из двух Она вышла ровно в центр зала, тяжело сглотнула, словно стараясь избавиться от комка в горле, и распахнула плащ. Если у кого-то и были подозрения, что плащ ей как-то очень уж велик, то теперь всё встало на свои места. С подкладочной стороны к ткани были пришиты десятки круглых сосудов из очень тонкого стекла. От резкого движения они разлетелись в разные стороны. При падении они разбивались, оставляя на своём месте не только стеклянную крупу осколков, но и пятна маслянистые жидкости, расползающиеся по полу. К телу самой женщины были примотаны сосуды попрочнее. Она сорвала один из них и дрожащими руками вылила его содержимое на себя. "Эй, что вы делаете?" крикнул охранник. Но к ней не кинулся. Наоборот, люди разбегались от неё. Потому что даже не до конца понимая умом, что она вытворяет, на уровне инстинктов они чувствовали, что быть беде. Они не ошиблись. В тонких дрожащих руках щёлкнула зажигалка, порождая скромный язычок пламени, который, переметнувшись на пропитанную горячей смесью одежду женщины, превратился в настоящий огненный ураган. Вик, у нас возле калитки лабрадор сказал Марк, выглядывая через окно на улицу. "Я знаю", отозвалась девушка с кухни. "Он не первый день приходит. Зачем? К собаке, похоже. Так она же гиена. Это ты ему объяснить, попытайся". Паливая морда пса была полна решимости. Пробираться во двор он не собирался, но и с наблюдательного поста возле калитки не сходил. Марк только головой покачал и задёрнул штору. Ещё одного психа только не хватало. Хотя надо признать, что издалека табата действительно напоминала собаку. В дикой природе гиены и миловидностью не отличались, но конкретно этой повезло. Её регулярно мыли, вычёсывали, выгуливали и кормили лучшими продуктами. В результате шерсть животного начала лесниться, хвост и грива вдоль хребта распушились, на ушах появились специфические кисточки. Создание было бы очаровательное, если бы в приоткрытой пасти не мелькали периодические похожие на циркулярную пилу зубы. Так что лабрадора нужно было держать подальше. Марк прошёл на кухню, где Вика возилась с новой кофемашиной. По задумке проектировщиков, это чудо техники должно было обеспечивать их не только стандартными эспрессо и капучино, но и кофейными коктейлями. Наблюдая за ней, Марк думал сообщать ей о недавних событиях или нет. Воскресное утро, такое настроение, и тут, пожалуй, лучше промолчать, сказать позже. То, что они ввязались в расследование, не значит, что нужно посвящать этому делу каждую минуту. Даже Даниил связался с ним не сразу, а только пару часов назад. И хорошо ещё, что Вика, увлечённая новой игрушкой, не заметила. Она всё равно узнает, рано или поздно, как минимум, из криминальных новостей. Тогда можно будет всё ей объяснить, сообщить детали. А пока, пока пусть не думает об этом. Потому что событие это действительно страшное, если подумать. Молодая женщина, мать троих детей сгорела заживо. И это даже не трагический случай, это осознанное самоубийство. Она пришла в центральный офис банка в рабочее время, вошла как обычная клиентка. Никаких требований не предъявляла, вообще ни слова не произнесла. Просто сделала это. Страшное решение, в результате которого она погибла, а дети с сиротами остались. Правда, незадолго до смерти она выиграла крупную сумму в лотерею, и теперь малышам переходит солидное наследство. Ну а толку от него? Этот выигрыш, кстати, делал ситуацию только более запутанной. Наоборот, самое время жить и радоваться, ведь до этого момента мать и деночка едва сводила концы с концами. Постоянные долги, нехватка денег, и вдруг всё закончилось. Но вместо того, чтобы благодарить судьбу, она идёт и совершает такое чудовищное самоубийство. Подруги сказали, что её никто не шантажировал. По крайней мере, им она ни о чём подобном не говорила. С момента выигрыша женщина оказалась задумчивой и очень печальной. Соседи часто видели её с заплаканными глазами. Однако предположить, что она сделает нечто подобное, это казалось нереальным. И снова в крови нет наркотиков. Это был осознанный, продуманный, трезвый шаг. До самой последней минуты она понимала, что делает, а потом уже поздно было что-то менять. Банку она, конечно, тоже навредила. Из-за разлитой ею смеси пожар разгорелся нешуточный. Система тушения не смогла с ним справиться, пришлось дожидаться бригады пожарных. Теперь выгоревший офис был закрыт на ремонт, и это минимум на неделю. Помимо материальных проблем, банку предстояло столкнуться и с серьёзной брешью в репутации. Это ведь такой лакомый кусок для журналистов. Несчастная многодетная мать приняла мучительную смерть в этом проклятом храме капитализма. Загвоздка заключалась в том, Что с этим банком? Погибшая никаких деловых отношений не вела. У неё были кредиты в других учреждениях. Выигрыш она получала в другом месте. До дня своей смерти она в этом банке не бывала. Однако такая нестыковка могла смутить только людей адекватных, настроенных разобраться в этой печальной истории. Журналисты в большинстве случаев преследовали другие цели, и то, что не могли узнать наверняка, додумывали. Это был банк Валерия Щербакова, тот самый, в котором хранились бриллианты, благополучно вернувшиеся из галереи. Это не совпадение, сказал в телефонном разговоре Даниил. Судя по приглушённому голосу, он тоже не спешил посвящать жену в новые подробности. Слишком много сумасшедших на один квадратный метр. Теперь нужно держать ухо востро. Скорее всего, офис повредили, чтобы появились новые пути проникнуть в хранилище. Только их ждёт большой сюрприз. О чём ты? Неважно. В общем, новости пока такие. Остальное я тебе вчера прислал на почту. Да, я видел. Относительно остального Вика тоже пока что была не в курсе. Но это Марк скрывать от неё не собирался. Просто сказать не успел. Начинать такой разговор внезапно ни с того, ни с сего казалось странным. А девушка словно мысль его прочитала. Она наконец отвернулась от кофемашины и спросила: "Есть результаты хотя бы по одной экспертизе?" "Вот тебе и счастливое воскресное утро". Стоило догадаться, что она будет напоминать об этой теме до конца. Но тут самое страшное, хотя бы известно уже, она нервничать не будет. А если сказать ей про тот самоподжог? Лучше потом. Сейчас она ведь задала конкретный вопрос. Экспертиза была только одна, напомнил Марк. Того растения, что обнаружили на теле Смирновой. Не цепляйся к словам. Была экспертиза и было ещё повторное вскрытие этой Смирновой, которое посоветовала сделать Ева. Я же знаю. Вскрытия не было. С чего это? изумилась Вика. С того, отец Смирновой забрал тело. От повторного вскрытия он категорически отказался. А когда ему сказали, что будет сделана трепанация черепа, вообще скандал устроил. Имеет право, кстати. На скандал? На отказ. Он родственник, он решает, что делать с телом дочери. Тем более, что он человек не бедный. Не угроза, просто не тот, с кем нужно скандалить без причины. Поэтому Натали Смирнова уже похоронена. А мы решили провести то же исследование с телом Моревича. Бедняги-то хуже уже не будет. Вика бросила на него шокированный взгляд. А он почему ещё не у нас? Его ведь тоже давно должны были похоронить. Вопрос не ко мне, а к его жене. Она заявила, что у неё сейчас нет возможности забрать тело, попросила придержать его. Так что можно попробовать. Его кровь тоже проверяли на наркотики и тоже с нулевым результатом. Да, но он-то был более адекватен при нападении, чем Смирнова, заметила Вика. Он говорил с охранниками, объяснил, зачем ему это надо. Он даже вооружён толком не был. Так что попытка ограбления с его стороны — всего лишь шаг отчаявшегося человека. Между ним и Смирновой не имелось ничего общего. Кроме того, что они позарились на один камень. И нет, в кровавую силу Скорпиона я по-прежнему не верю. С Мариевичем ещё работают. По нему пока ничего не известно, а вот растение, которое было в теле Смирновой, опознали. Вика поёжилась, и он прекрасно понимал, почему. В теле прозвучало как-то очень двусмысленно, но здесь вообще ничего простого нет. Тем более, что результаты экспертизы оставляли больше вопросов, чем ответов. «И что это было?» – поторопила его девушка. «Это была Сальвия». Ещё она называется шалфей предсказателей. И если так сформулировать, то звучит вроде как не слишком странно. Общий привет начинается, когда узнаёшь, что растёт это чудо только в отдалённых районах Мексики. Листик был засушенный, а в засушенном виде из Мексики доставить не так сложно, отметила Вика. Это галлюциноген? Да, но не тот, с помощью которого можно контролировать кого-то. Сальвио изначально наловчились использовать индийские шаманы для магических духовных практик если описывать её эффект обобщённо она вызывает галлюцинации и создаёт чувство лёгкости и некой оторванности от мира такое вот южноамериканский дзен они оба понимали что это несколько противоречило состоянию в котором пребывала наталья Смирнова При всех странностях своего поведения она всё равно была насторожена, да и на реальность реагировала вполне чётко. Как эту сальвию хоть принимают по-разному, могут жевать, пить, пояснил Марк. Индейцы из неё делали чай. О, ты ведь сам говорил, что та частица, что нашли у Смирнова, слишком крупная для порошка. Зато она как раз чайного помола. Не всё так просто. Индейцы в чай добавляли свежий сок Они листики заваривали. Это тебе не Эрл Грей. У нас в стране экспертов, очень хорошо знающих сальвию, нет. Но те, кто в таких делах разбирается, утверждают, что поведение Смирновой этим наркотиком спровоцировано быть не могло. А индивидуальная реакция всё ещё держалась за удобную версию, девушка. Индивидуальная реакция это аллергия. Нет, наркотиком тут всё и не объяснишь. Наша единственная зацепка в редкости этого растения. Где-то же Смирнова сальвию нашла, и явно не в клубе. Если мы узнаем, где это произошло, где она была незадолго до смерти, сможем получить новых свидетелей. Марк и сам понимал, что это не слишком вероятный расклад. Он не подозревал, как можно выйти на такой уникальный наркотик. Здесь не одну стандартную схему не используешь. даже если задействовать все полицейские связи вадима и даниила большого толку не будет потому что никакие друзья не помогут если это объективно невозможно вика между тем поставила на стол два высоких стеклянных бокала с кофе и присела на ближайший стул знаешь а мне вот кажется что мы не с той стороны ко всему этому подходим задумчиво произнесла она а с какой должны выражаясь условно, от общего, а не от частного. Такое ощущение, что с Шерлоком Холмсом говорю, рассмеялся Марк. Правда, если подумать, что я с этим Шерлоком Холмсом ещё и сплю, становится как-то неуютно. Вот и не воображай всякую ерунду, Ватсон. А я вот к чему веду. То, что мы цепляемся за Маревича и Смирнову, это предсказуемо, но не очень перспективно. Если они действовали сами по себе, мы, в принципе, ничего добиться не сможем. Если же между ними была какая-то связь, кто-то ими управлял, то дело очень сложное. При всех странностях это наверняка умный тип, который заставил таких нетипичных персонажей на ограбление пойти. Марк кивнул. А если это настолько умный тип, то и следы он заметать умеет. Да, в этом что-то есть. Вот только с какой стороны, по-твоему, мы можем к нему подойти? А, стой, что один умный тип уже пытался украсть камни зодиака, напомнила Вика, причём достаточно бесцеремонными путями. Может, он и вернулся? А мы рано расслабились. Если так, то её последняя фраза идеально описывала ситуацию. Они действительно расслабились, и действительно рано. За бриллиантами давно уже шла охота, причём беспринципная. отставлялись люди, плелись интриги, лились реки крови. Но они-то были уверены, что за всем этим стоит только один человек Денис Кель, учёный и талантливый дрессировщик, который, узнав легенду о зодиаке, буквально лишился рассудка. Для него эти камни превратились в божество. Он ради них на всё готов был пойти. Да собственно и шёл, пока им его же питомцы не поужинали. Они всегда знали, что у Келя имелся спонсор, точнее, руководитель, который думал, что дрессировщик собирает бриллианты для него за щедрое материальное вознаграждение. Кель же жил с уверенностью, что просто использует толстосума, чтобы в решающий момент прибрать к рукам уже собранную коллекцию. После смерти Келя бизнесмены, снабжавшие его деньгами, конечно же искали как минимум потому, что у него остались камни, уже собранные дрессировщиком. Пока результата не было, поскольку спонсор умел подстраховываться и вроде как не участвовал напрямую в делах своего подчинённого. Причём в этом поиске не принимали активного участия ни Вадим, ни Даниил, ни Вика с Марком. Потому что всем тогда хотелось отдыха. Им казалось, что нет келя, нет угрозы. Без него спонсор затаится и вообще о себе напоминать не будет, пока его не поймают. А вышла вот как, и его не поймали, и снова кто-то за камнями охотиться начал. Причём происходящее, если задуматься, напоминает предыдущий раунд этой охоты, не методами, потому что Кель действовал иначе, а только крайней жестокостью и наплевательским отношением к чужим жизням. Собрать зодиак любой ценой. а остальное неважно». «Я никогда не думала, что сразу двое могут быть так одержимы камнями», сказала Вика. «Мне казалось, что если уж Кель на этом двинулся, то чисто по теории вероятности его работодатель таким психом быть не может». Марк собирался ответить, но его опередила Ева, светлой тенью скользнувшая на кухню. «Нет никакой теории вероятности. Как азартная игра. Правила условны». Важна удача, но это не псих. То есть ты считаешь, что Келлим просто манипулировали? уточнил Марк. Какие мои слова привели тебя к такому выводу? Ева позволила иронии в своём голосе стать заметной. Он действовал сам и для себя, но это не значит, что кто-то другой не может так же сильно хотеть Зодиак. Другая страсть это тоже страсть. И что ты предлагаешь? Ничего не предлагаю. Мне нет до этого дела. Марку пришлось в очередной раз напомнить себе, что Ева его просто провоцирует, чтобы не потерять самоконтроль. Причём делает она это не из вредности, а так по привычке, очевидно, чтобы хватку не потерять. Тогда я прошу тебя предложить, терпеливо произнёс он. Она могла бы ещё чуток поговорить загадками, но Ева решила проявить нетипичное благодушие. Вернитесь назад, раз уж не туда пошли. Проработайте всех, кто работал с келем. Всех, кто работал с теми, кто работал с келем, даже тех, у кого те, кто работал с келем, кофе покупали, если найдёте. Всех, кого найдёте. Больше не отмахивайтесь от них и не думайте, что это точно не тот человек. Я вас знаю. Вы порой не видите очевидное. Но очевидность одна из лучших видов маскировки. когда я говорю, что человека убило ножом, все смеются, а ведь это правда. не все смеются, а только те, кто тебя не знает, поморщилась Вика. и не напоминай об этом лишний раз, пожалуйста. нечем тут гордиться. я не горжусь, я вам помогаю. те, кто меня знает, могут различить неочевидное за очевидным. но того, кому нужны камни, вы не знаете. он пользуется этим. он пройдёт перед вами, чтобы ударить в спину. А вы его даже не заметите. Гришка оказался даже более предсказуемым существом, чем ожидал Максим. Не какой-нибудь вальяжный мачо, не клубный красавчик, а мелкий, нервный, постоянно дергающийся человечек с бегающими глазками. Догадаться, что он продает наркотики, можно было даже не собирая о нем информацию. Он выглядел соответствующе, вёл себя как и стоило ожидать. Да он и не отпирался особо. Повеситься хочешь? он говорил с Максимом, но смотрел только по сторонам. Похоже, он привыка ожидать подвоха, не потому что его ловили, а потому что нервная система молодого человека была расшатана настолько, что он уже не мог расслабиться. Версия о том, что клубные наркотики штука лёгкая и большого вреда не несут, предназначена для малолеток. В реальности же они, если и не превратят в безмозглого наркомана, то точно сделают из нормального человека такие вот издёрганные руины». «Мне и так весело», – спокойно ответил Максим. «Я о Натали поговорить хочу». Гришка подпрыгнул так, словно через его стул пропустили разряд электричества. «А какой ещё Натали? Не знаю никакой Натали». «Дураком не прикидывайся». С чего я должен что-то говорить? Может, ты из полиции? Да, уж, полицейский под прикрытием, так и признается. Да, дружок, ты меня поймал. Этот раунд за тобой, старый пройдоха. Но ожидать от Гришки нормального поведения давно уже не стоило. Я не из полиции. Откуда мне знать? Потому что я не спрашивал бы тебя так прямо. Пожал плечами Максим. Угомонись уже. Я просто хочу знать, что за пари она с тобой заключила. Я знаю, что просто так говорить Гришка не будет. Поэтому Максим показательно отсчитал перед ним сумму, рассчитанную на двойную дозу, и протянул собеседнику. Тот поспешил убрать деньги, похоже, с вечетиями в клубе было не слишком безопасно. Она умерла, заявил Гришка. Ты ведь знаешь? Знаю. И думаю, это облегчит нашу беседу. Тебе теперь не придется думать о том, что она тебе сделает за ее выданную тайну. Ее больше нет, остерегаться некого. Говорить будешь или нет? Ты точно не из полиции? Судя по взгляду, Гришка был убежден, что повторно заданный вопрос гарантирует ему честный ответ. Мол, дважды-то соврать никто не посмеет. Честная пионерская, фыркнул Максим. Давай уже говори, кто из вас двоих додумался до этого извращения с сотней? «Я додумался, а что?» «Это был как раз выход». «Выход из чего?» «Морали цивилизованного общества?» «Не умничай», — огрызнулся Гришка. «Правильный какой. Я предложил ей это, потому что ей было нужно. Натаха всегда искала острых ощущений, а то, что у неё было, ей уже начало надоедать». Максим невольно обвёл взглядом их окружение. Очередной ночной клуб, где владельцы даже замахнулись на какую-то общую тему, нарисовав на стенах автомобили и подставив под столики покрышки. Но в глобальном смысле одно и то же. Публика одинаковая, рёв музыки, атмосфера, в которой у кого-то час за минуту идёт, а у кого-то за 2 часа, в зависимости от наличия химических веществ в организме. С точки зрения Максима всё это было хорошо для подростков, которые самоутвердиться пытаются, идти туда, куда мама с папой не пускают. Самый кайф. А Наталья хрупким тинейджером, мягко говоря, не была. Она немало лет в этих клубах провела. Ей должно было надоесть ещё лет 5 назад. Примерно это Максим высказал своему собеседнику. Однако Гришка лишь презрительно покачал головой. Ты вообще не сечёшь. Думаешь, она сюда поплясать приходила? Нашёл дискотеку за 40. Натаха приходила сюда за ощущениями, понимаешь? Ощущениями. То, что ты произносишь, это по слогам ясности не вносит. Чем больше испытываешь, тем больше чувствуешь, философски рассудил наркоман. Натаха уже многое попробовала. Всякие экстази, шмекстази для неё были как карамельки. Я всегда новинки припосал для неё. Она любила пробовать то, что ещё никто не пробовал. То есть, на наркоте она сидела конкретно. Гришка почему-то оскорбился. Ты опять моралиста включил. Хватит о мёртвых абы как говорить. Так не делают. Вот. И кто из нас моралист? Ты. Она Таха с наркотиками умна себя вела. Пробовала всегда новое, но не тяжёлое. Есть тут стручки, которым всё больше и больше подавай. Да. Но Яна Натаха понимала, что если берёшь тяжёлую дурь, то тебе хочется больше её, а не чего-то нового. А она не хотела зацикливаться на одном. Но ведь на лёгкой дуре да без зависимости не так много можно получить. Максим уже начинал понимать, к чему идёт этот разговор. Ощущения это ведь не только наркотики. Смирнова не имела никаких принципов в плане секса, кроме осторожности. В По ней опытности, подхватив пару болезней, она стала гораздо внимательнее относиться к своему здоровью. Но не более, о том, чтобы остепениться и речи не шло. И плевать ей на все пожелания отца было. Гришка, успевший её хорошо изучить, решил предложить пари со скоростным сексом. Она загорелась, и дела это она любила. И азарт дополнительно присутствовал. Правил было всего два: не говорить о пари и спать с людьми. Ухмыльнулся Гришка. То есть с мужчинами или женщинами. Без разницы. Важно, чтобы с людьми. А что, в её случае были возможны дополнительные варианты? Ну, я б не удивился. Она обрадовалась и понеслась. Что было на кону в этом споре? — поинтересовался Максим. Деньги? Десять тысяч долларов. И у неё эта сумма имелась? Уже задавая вопрос, Максим понимал, что идёт не в том направлении. 10.000 это не те деньги, из-за которых Смирнова кинулась бы грабить галерею. Гришка подтвердил его догадки. Легко. Иногда она могла такие деньги из сумочки с ходу достать. Ну и я сумму не слишком закибал, потому что знал: шлюха она известная, может и выиграть. Короче, это была простая забава. Анатаха ею увлеклась, в разнос пошла. С тех пор мы виделись редко. Потом уже я узнал, что её убили. Но про её смерть можешь меня не спрашивать. Тут я вообще не в курсе. Подозревать его Максим как раз не собирался. Но ещё одну деталь просто обязан был уточнить. Естественно, ответ он знал наперёд, но а вдруг? Это ты продал ей сальвию. Чего? нахмурился Гришка. Это что вообще? Понятно. Приятно побеседовали. Не мог обычный клубный барыга знать о редком мексиканском наркотике. Да и изображать невидение так искусно не сумел бы. Вот таких, как он, всё на лице написано. Похоже, надо во кто продал ей сальвио, Смирнова вышла через этот свой спор. А здесь след теряется буквально в беспорядочных половых связях. Вряд ли она записывала обстоятельства знакомства со всеми случайными партнёрами. Ну и ладно. И непонятно ничего с этим расследованием. Ему Максиму до этого какое дело? Он уже порядком устал от клубов. Чтобы найти Гришку, ему пришлось обойти три подобных заведения. Если Марку и Вике так хочется копаться в этом, флаг им в руки, а с него хватит. Прежде чем уйти, Максим направился к одному из маленьких столиков, притаившихся за танцполом. Там его уже ожидала спутница. — Ну как ты? — полюбопытствовал он. — Нормально, — с широкой улыбкой отозвалась Надя. Глуховато стало на оба уха, а так матрячком. Их объединение было выгодно обоим. Появляясь в клубах с девушкой, Максим привлекал к себе гораздо меньше внимания. Так было бы странно. Одиночка приходит, мало пьет, все расспрашивает. А с ней под руку он не отличался от большинства тех, кто в клуб приходит выгулить свое, а не найти девушку на ночь. Надя тоже не играла в данном случае роль доброй самаритянки. Её родня всё равно выталкивала бы скромную девушку на подобные мероприятия. Однако компания высокого широкоплечего кавалера спасла её от сальных комментариев и недвусмысленных предложений, которые ей приходилось выслушивать обычно. Правда, Максим не хотел, чтобы у девушки складывалось неверное впечатление. Он сразу же сказал, что это просто взаимовыручка. Никакого притяжения он к девушке по-прежнему не чувствовал. хотел бы почувствовать да потому что ему не помешало бы отвлечься от одной сумасшедшей но по факту эмоции не возникали даже при самом убеждении к счастью надя оказалась девушкой не глупой и понимающей она всегда следила за гранями в их отношениях которую пересекать не следовало поэтому максим очень быстро научился расслабляться в её присутствии тебя отвезти домой или твоя мама опять будет у входа поинтересовался парень Они оба решили, что родительнице Нади не стоит видеть их вместе, потому что даже повторное появление рядом с девушкой наверняка автоматически перенесло бы Максима в статус жениха. Если мать Нади проявляла излишнюю бдительность, они встречались и расставались в фойе клуба. "Не сегодня", сообщила девушка. Она собиралась весь вечер с подружками провести в салоне красоты. Она это дело любит. "А мы уходим рано? Думаю, она ещё там". Встреча действительно закончилась быстро, но оставаться здесь, чтобы понапрасну тратить время, Максиму не хотелось. Поэтому они вышли из клуба вместе, попав из духоты тёмного зала в ясные летние сумерки. Открыв для своей спутницы дверцу автомобиля, Максим поспешил убрать с кресла папку с документами. "Слушай, ты домой спешишь?" осведомился он. "Нет, не особо. Я чем позже прихожу, тем лучше. А что?" Да просто, видишь, бумаги забыл отдать партнёру. Хочу завести сегодня, а то на выходных точно не до того будет. Они ему нужны. Версия Максима была правдой ровно наполовину. Он действительно забыл передать документы Марку, хотя должен был. Но тут истина и заканчивалась. Спешки не было вообще. Папка могла спокойно дождаться понедельника в его машине. Даже если и нет, он всё равно заезжает к ним в коттедж по выходным. «Одному-то дома скучно?» У лжи Максима имелся скрытый мотив. Он хотел, чтобы Ева увидела Надю. «А что? Девушка весьма милая, пусть и исключительно благодаря косметике. К тому же он и Ева не общались довольно давно. Максим понимал, что его надежды несколько наивны. Но а вдруг? Если и не приревнует всерьёз, то хоть кольнёт где-то в груди?» «Дурень», — мысленно упрекнул себя Максима. но обратной дороги уже не было. Не говорить же Наде, что он вдруг передумал. Она согласилась легко, не бурчала и даже, казалось, радовалась внезапной поездке за город. Постепенно её беззаботное щебетание подняло Максиму настроение. Не так важно, что темы её болтовни были от него далеки и не пробуждали даже искры интереса. Суть в том, что она простая, очаровательная, добрая, такая, какой и должна быть девушка. Когда они приехали к нужному дому, Надя вышла из машины одновременно с ним. "Засиделась", пояснила девушка. "Я тебя здесь подожду, хорошо?" "Хорошо", кивнул Максим. Сама того не зная, она подыграла ему, потому что Ева как раз была во дворе. Похоже, она собиралась перейти на задний двор. Однако, увидев приезжих, она остановилась. Это уже что-то. Обычно она мимо гостей просто проходит, не удостоив их взглядом, даже если они сидят в гостиной её дома, а тут у ворот остановились. Максим был уверен, что эта пауза, это сбитое движение максимум, что он может получить от Евы. И ошибся, потому что девушка уверенно направилась к ним. Она пересекла двор, открыла калитку и вышла на улицу. Пары секунд позже она уже стояла перед Надей. причём так близко, что между ними оставалось буквально несколько сантиметров. Надя испуганно отшатнулась, но припаркованный сзади автомобиль давал ей не слишком много пространства для манёвров. Её можно было понять. В поведении Евы не было ничего нормального, не говоря уже о банальной вежливости. Максим, ошарашенный таким развитием событий, не знал, как реагировать на это. Ева не дала ему времени подумать. Стоя рядом с Надей, она глубоко вдохнула, на мгновение прикрыла глаза, затем улыбнулась. Странно так, без веселья, чуть ли не с триумфом. Потом развернулась и ушла, так и не произнеся ни слова. "Что это было?" с трудом сумела выдавить из себя Надя. "Это была Ева".